Через некоторое время подошла к Маруфу бедная женщина, и он захватил горсть золота и дал ей, и она ушла, благословляя его, и рассказала об этом другим беднякам. И они стали подходить к нему один за другим, и всякий раз, как они к нему подходили, Маруф брал горсть золота и подавал, пока не израсходовал всю тысячу динаров. А после этого он ударил рукой об руку и воскликнул. «Достаточно с нас Аллаха, и благой он промыслитель!» И начальник купцов спросил его. «Что с тобой, о купец Маруф?» И Маруф сказал. «Похоже, что большинство жителей этого города бедняки и нищие. Если бы я знал, что это так...» Я бы привез в сидельном мешке немного денег и подарил бы их бедным. Я боюсь, что мое пребывание на чужбине продлится, а мне свойственно не отказывать нищему, но у меня не осталось золота, и когда подойдет ко мне бедняк, что я ему скажу? — Скажи ему, Аллах тебя наделит, — молвил начальник купцов, и Маров воскликнул. — Не таков мой обычай, — и одолели меня по этой причине заботы. Я хотел бы иметь тысячу динаров, чтобы подавать милостыню, пока не придет моя поклажа». И начальник купцов сказал, «Не беда». И послал кого-то из своих слуг, и тот принес ему тысячу динаров, и он отдал их Маруфу. И Маруф подавал каждому, кто проходил мимо него из бедных, пока не раздался призыв к полуденной молитве. И люди вошли в мечеть и совершили полуденную молитву, и то, что у него осталось от тысячи динаров, Маруф разбросал над головами молящихся, и тогда люди обратили на него внимание и стали его благословлять, а купцы дивились его великой щедрости и траватости. И потом... Маруф обратился к другому купцу и, взяв у него тысячу динаров, роздал их. А купец Али смотрел на его поступки и не мог ничего сказать.